По мере того, как Роден говорил, его лицо менялось на глазах. Мертвенная бледность перешла в красноту, выступавшую пятнами. Участники этой сцены смотрели на Родена со страхом. Обманываясь насчет причины этого впечатления, Роден возмутился. «Как? Я читаю в ваших взорах жалость!» К этой нечестивой семье жалость к семье ренегатов, чей предок проклятый изменник не только украл наше достояние, но еще из могилы через полторы сотни лет собирает своих потомков подняться против нас. Как мы не имеем права расставить этих гадин? Прежде чем они выпустят свой яд, а я вам говорю, что пречь эту нечистивую семью отчаянию и смерти — это подвиг и богоугодное дело для иезуита Роден был ужасен в своей ярости Глаза его горели, холодный пот струился по вискам, ледяная дрожь охватила его тело Желая подкрепить падающие силы, Раден снова подошел к буфету, налил себе новый стакан вина и, выпив его залпом, вернулся к столу. «Если нужно было бы оправдать ваше поведение относительно этой семьи, вы превосходно бы себя оправдали вашими последними словами. Не только в глазах казуистов, которые вполне признают законность ваших действий». Но и перед лицом человеческих законов вы ничего не сделали достойного осуждения. Что же касается законов божеских, то ничем нельзя больше угодить Богу, как уничтожив нечестивого врага его же оружием. Сознаюсь. Я виноват, что осмелился усомниться в уме вашего преподобия. Я был обманут кажущейся простотой ваших средств и рассматривал их по отдельности, не имея возможности судить о них в их ужасном целом и не догадываясь об их последствиях. Теперь я вижу, что успех, благодаря вам, несомненен. Вы снова преувеличиваете все эти страсти в настоящее время без сомнения кипят но теперь самая критическая минута как алхимик склонившийся над тиглем где варится смесь которая должна ему дать или богатство, или смерть я один могу теперь о а, -а, -а! что с вами вы страшно бледняете а не знаю что что со мной головная боль делается нестерпимой Я, я, я чувствую, что головокружение на минуту лишило меня сознания. Сядь. Выпейте чего-нибудь. Ничего. Пройдет. Я мало спал сегодня ночью. Это усталость. И ничего больше. Итак, так... И так я говорю, что в данный момент только я могу направлять это дело... Но я должен вести его чужими руками Я должен на время исчезнуть И действовать во мраке Не выпуская из рук нитей Которыми могу Один Я Я Я Я